«Что за визит? Кого это вы привезли?» — шагнул Беркут к ефрейтору. Краем г л а з он следил, как г о т в а н ю к медленно, чертовски медленно, приближается к стоящему заднего борта Лесичу и солдату. Старик узнал его и даже не скрывал этого. Но им обоим повезло. В эти минуты солдат не видел лица арестованного. «Приказа н о д о ставить сюда этого старика!» ответил ефрейтор это его дом господин а б е р ш т у н ф ю р е рецесс кто именно приказал теперь гестапо уже само разводит арестованных по домам приказал гаупштунфюре рецесс штубер кто кто почти изумленно переспросил громов как вы назвали его фамилию именно так штубер штубер но, спохватившись, тотчас же пробормотал. — Ах, да-да, знаю, знаю такого гавшунфюрера. Приходилось встречаться. Тем временем Готванюк уже оказался возле Лесича. — Что, старик, доигрался? Злорадно усмехнулся он, заглядывая в кузов. Свой карабин Готванюк держал на плече, как дубину. Солдат, конвоировавший старика, Что-то буркнул в ответ и нетерпеливо посмотрел на е ф р е й т е р а ожидая приказаний. Этого было достаточно, чтобы к о т в а н ю к успел ударить его прикладом по голове. В тот же миг сильнейшим ударом сонную артерию Беркут сбил с ног е ф р е й т е р а и бросился в ковину к водителю. «Спокойно, не двигаться. Жить хочешь?» «Да, господин...» Водитель хотел оторвать руки от руля, на который прилег отдохнуть, но не смог. Чуть запоздав, рванул дверцу и м а з а в е ц к и й «Присмотри за этим», — бросил ему Беркут, оставляя кабину. Второй удар прикладом солдат, конвоировавший Лесича, получил уже лежа на земле, когда пытался подняться. К тому же Костенко штыком добил ефрейтора и вместе с Колором тоже подбежал к машине. «Что произошло? Зачем вас сюда привезли?» — взволнованно спросил Беркут у Лесича. «А куда же еще? Домой ведь?» «Да? Домой? За какие заслуги?» Лесич недоумевающе взглянул на Беркута и молча достал из-за пазухи конверт с письмом Штубера. «Не понял?» «Письмо. От их офицера». Кивнул на Ефрейтор, еще дергавшегося в конвульсиях у подножки машины. «Для тебя написано». «Для меня?» Беркут повертел конверт в руках, однако вынимать письмо не стал. Для чтения у него просто не было сейчас времени. «Собрать и оружие в машину», — приказал бойцам. «Вы, отец, тоже с нами». «Куда с вами?» «Наездился! Хватит!» «В машину!» Нерезко, но достаточно твердо, — приказал Беркут. «Потом поговорим. Все немедленно в машину, трупы с собой!» Немного потоптавшийся Лесич с тоской взглянул на свой дом, на порог которого так и не ступил, и молча повиновался. Беркут проследил... чтобы старику помогли забраться в кузов и сел рядом с водителем. «Разворачивайся и помни наш уговор. Будешь умным, останешься жив». «Это правда?» Беркут искоса взглянул на него и поиграл на весу пистолетом. «Вы ведь немец, разве не так?» С надеждой в голосе спросил солдат. «Он был еще совсем юным». Вероятно, из последнего призыва. Глядя на него, Громов вспомнил водителя, той первой вражеской машины, которую он захватил в начале войны. Того он тоже помиловал и никогда не жалел об этом. Интересно, как сложилась его судьба? — Да, немец. Разворачивайся. А когда шофер завел мотор и развернулся, добавил — «Ты что ж, подумал, что оберштурнфюрер СС сможет оказаться партизаном?» «Это ваш г а у ф ш т у р ф ю р е р Штубер, предатель. Он освободил старика, потому что сам давно снюхался с партизанами. Я из службы безопасности и получил приказ перехватить вашу машину, а Штубера арестовать. е в р е й т о р и солдат, очевидно, тоже предатели». Господи, а неужели они тоже? Это выяснит гестапо. Выезжай на шоссе и двигайся в направлении Подольска. я в о л ь господин обершунфюрер, я не знаком с господином Штубером. Меня лишь недавно прикомандировали к гарнизону крепости. Гарнизону крепости? Какой крепости? А разве вы не знаете... Штубер и весь его отряд располагаются в Подольской крепости, они там уже несколько недель. — Да? — А, ну да-да, конечно, — понял свою ошибку Веркут. — Вижу, ты хороший солдат, и лишь поэтому признаюсь тебе, я только что из Берлина и пока еще не успел толком ознакомиться со здешней обстановкой. Доехав по шоссе до первого проселка, он приказал водителю свернуть в лес. Тот испуганно взглянул на оберштунфюрера. В успокоенность, появившаяся после обстоятельных объяснений офицера, сразу свинилась подозрением и страхом. Он еще мог как-то объяснить для себя, почему оберштунфюрер так свободно владеет русским языком. В отряде Штубера тоже было несколько немцев, хорошо говоривших по-русски. На этот приказ свернуть в лес. — Ну, не поедем же мы в город с трупами, — снова нетерпеливо объяснил Беркут. — Операция совершенно секретная. Тела придется ставить в лесу. Потом ты повезешь нас в крепость. Там мы арестуем Штубера и в гестапо. — Не исключено, что за эту операцию ты получишь отпуск. Беркуту хотелось, чтобы водитель вел себя смирно и не мешал ему сосредоточиться. Трупы же в самом деле следовало завести, подальше в лес, присоединив к ним труп водителя. Таков закон войны. Проехав километра два по лесной дороге, Беркут решил остановиться у стоявшего чуть в стороне, старого колодца с о б о л и в ш и м с я срубом. Неподалеку отсюда, на склоне балки, его группа заложила в прошлом году свой первый лагерь. Правда, пробыли они там всего месяц, так как вскоре пришлось уходить вглубь леса. Тем не менее, он считал эти места чуть ли не родными. «Что ни говори, из этих мест они выходили на свои первые операции». И сюда же счастливо возвращались. Вот только возвращались, правда, не все. — Сверни колодцу, — приказал водителю. — Дьяволь, господин о б е р ш т у н ф ю р е р покорно ответил тот. А когда партизаны спрыгнули с машины и старался держаться поближе к нему, сейчас он не доверял ни людям в форме полицаев, ни даже унтер-офицеру. — Колор, отвечаешь за водителя? — приказал Беркут, отходя к срубу. — м а з а в е ц к и й Готванек и Костенко, похороните убитых, а вы, Клим Васильевич, — обратился он к Лесичу, — пока что присядем здесь на сруб и прочтем послание твоего добродетеля, эсэсовца. Не так уж часто приходят к нам в лес письма, особенно из гестапо. — Да я хоть и не читал, а знаю, о чем там, — проговорил Лесич. — Этот шваб велел передать, что допрашивать тебя не будет, пытать тоже, просто хочет поговорить, обещает, что в день переговоров тебя никто не тронет. — Благородный человек! Иронически ухмыльнулся Беркут, вынимая из кармана письмо. «Не знаю, какой он там в благородстве своем, но что хитрее всех тех офицеров, которые допрашивали до него, это ясно. Хитрее сервец, это я сразу почувствовал».